Туко — южноамериканская земляная крыса. Обитает в лесах, и в степях от Перу до огненной земли. Похоже на североамериканских гоферов, но наружных защечных мешков у нее нет. Выбрасывая из норы землю, толкает ее туку туку задними ногами. Зверьки любят сидеть у входа в нору, выставив лишь мордочки. Глаза у них почти на макушке, и потому туку-туко, не вылезая из норы, хорошо видят все вокруг». У весьма неказистого гетероцефалюса, который никогда не покидает подземелий, красивые местные названия – Фарум, Фаранфан. Но отбросьте невольные ассоциации с именами восточных красавец. Фарум. Голая кротовая крыса из-под отряда дикобразных. Она эфиопка. Дают ей приют также земли Сомали и Северной Кении. Шерсть в жарком климате особенно и не нужна, да и все равно волосы от бесконечного трения о стенке нор истираются. Другим зверям кроту, например, приходится линять по три раза в год, чтобы сохранить шубу в исправности. У голой крысы небольшое складчатое тело 40-80 граммов весом в красновато-желтоватой коже. Впрочем, если приглядеться внимательнее, можно заметить растущие кое-где тонкие светлые волоски. Живут в форумы колониями, иногда волосами. По сто зверьков, которые дружно пищат из-под земли, когда кто-нибудь над ними проходит. Они никогда, во всяком случае, днем не покидают подземелье. Лишь фонтанчики песка, которые каждые 3-5 секунд извергаются на поверхность, обозначают места их обитания. В воде и у воды Видели гоферы? который бросился в волны реки сто метровой ширины и переплыл ее. Видели хомяка, который, надув воздухом защечные мешки, путешествовал по реке. Видели плывущих сусликов. Большие свирепые крысы-бандикуты заселили все коралловые островки вдоль побережья Индийского океана. Никто их туда не отвозил. Сами приплыли на бревнах и корягах. А морские свинки, настоящие морские волки, побывали, наверное, во всех морях и океанах. За добродушие и безобидность они полюбились морякам, и те брали их с собой в плавание. Настоящая же родина морских свинок — Южная Америка, где в дикой природе встречается 13 их разных видов. Некоторых морских свинок инки в старину разводили как домашних животных. Нельзя не вспомнить и пасюка. Он тоже побывал всюду и тоже может быть назван морским волком, чего не случается. Но, конечно, ни гофера, ни хомяка, ни суслика, ни пасюка нельзя назвать водными грызунами. Они, в общем-то, с водой не в ладу. При необходимости плавают почти все звери, кроме человекообразных обезьян. Но есть грызуны, которых вода поет, кормит, дает жилье и убежище от врагов. Реки широкие, равнинные, реки быстрые, горные, ручьи, пруды, озера, болота. Приходилось, наверное, вам где-нибудь видеть мокрую усатую голову над блестящей поверхностью воды. Быстро и плавно скользит, расходятся тонкие волны. Андатра, бобр, водяная крыса, нутрия. Кто проплыл? Я знал людей, умевших читать и писать, которые были гораздо глупее старого опытного бобра, признался однажды соколиный глаз. Писатели да называют этих зверей инженерами, называют столь часто, что это уже надоело, но лучше, пожалуй, не придумаешь. Внешность зверя внушительна. В бобровой шубе ходят. Дорогая шуба с теплым подшерстком и крепкой остью, а для большей эластичности и ненамокаемости смазана маслянистым веществом. После каждого купания бобр тщательно ее чистит и напомаживает. Прежде бобры жили по всей Европе, кроме Испании, в Сибири, Монголии, на севере Китая, в Северной Америке, от Аляски до Риогранде. Истребляли их безбожно, потом стали охранять и снова разводить. Ныне живут они в Америке, в пределах почти прежнего своего ареала, но лишь местами разрозненно. В США и Канаде и в наши дни добывают до 175 тысяч бобров. В Европе тоже восстановили бобров, расселяя местами Север. И канадских в разных районах Франции, Германии, Польши и Скандинавии. В СССР к тридцатым годам уцелело, как полагают, около тысячи бобров. Сейчас во многих местах и в европейской части и в Сибири их поголовье и поселения восстанавливаются. Один вид бобров или два, Специалисты еще не решили. Во всяком случае, у нашего бобра, кроме некоторых особенностей черепа, хвост уже и длиннее, чем у американского, а шерсть на спине лишена красноватых тонов. Весят бобры от 9 до 32 килограммов. Живут лет до 25, во всяком случае в неволе, молодых, трех, пятерых. Реже до восьми. Рожают раз в году. В апреле-майе. Те через день-два уже плавают. А через три недели едят растения. Хотя мать кормит их молоком еще недели три. С родителями остаются до двух-трех лет. Едят бобры, кору, побеги, листья. Особенно любят осину и ивы. Болотистые травы. Тростник. ирис, водяные лилии. На зиму запасают ветки под водой, иногда до 50-80 кубометров. Физиономия бобра, если взглянуть на нее спереди, поразит великолепными резцами, торчащими поверх губ, как и у многих героев предыдущего рассказа «Землекопов». Но эти рисы еще совершеннее, чем у слепыша и ему подобных. Не говоря о размерах, которые, конечно, внушительны, сей инструмент рытья и резания еще более универсален. Им нужно работать под водой, не раскрывая рта. Нос тоже поразит подвижными мясистыми ноздрями. Они такие не зря. Плотно смыкаются, когда бобр ныряет. Под водой он может не дышать до 15 минут. Мало кому доводилось видеть, как бобры орудуют резцами под водой. Но на берегу их производительность фантастична. две 3 минуты и осинка толщиной с руку падает. Во французском национальном парке Брусси зоолог Ришар наблюдал весьма занятное действие бобров-строителей. Но, простите, прежде отвлекусь и коротко скажу, какие типовые постройки бывают у бобров. Проект первый — норы. Их роют, когда есть берега высокие и крепкие, в обрывах. Вход на глубине метра или двух под водой — Темное отверстие, в которое не возбраняется заплывать рыбам, бобры их не тронут, наклонно направлено вверх. Поднявшись выше уровня реки, нора ведет куда-нибудь под корни крепкого дерева. Там мрачноватая спальня, иногда такая большая, что двое людей, если им придет в голову такая фантазия, вполне могут в ней ночевать. Если река ненадежная, и вода в ней в сухое время убывает, под первым входом по направлению к спальне копается другая нора. Вход должен быть под водой. Это непременное условие. Иногда крыша над спальней, слой земли, не выдерживает, проваливается. Тогда сверху наваливают кучу хвороста. Проект второй. Хатки из ветвей. И земли. Они возвышаются над водой метра на полтора-3, а диаметр их до 10-12 метров. Вход тоже под водой. Проект «Третий каналы На болотистой местности в разные стороны от дома, если смотреть сверху, как лучи от солнца на неуверенном детском рисунке, Расходятся не широкие, не глубокие полоски воды. Это водные пути на работу и в столовую. Возможно, что особых заслуг в сооружении каналов у бобров нет. Ходят и ходят, и постепенно тропинки углубляются и заполняются водой. Может и так... Однако внимательные наблюдатели говорят, что бобры определенно стараются содержать свои каналы в порядке, не любят, когда в них попадает мусор. По таким артериям они сплавляют обрубки деревьев и ветки. Это ведь легче, чем тащить их в зубах и в лапах.